Глава 13. Время до крушения уровня 5 дней 10 часов. Просмотры 1,4 квадриллиона. Последователи 30 триллионов. Любят 6,2 триллиона. Оказавшись в стойбище Мордыкая, я первым делом рухнул в кресло. После бессонной ночи мне было просто необходимо сколько-то поспать. События последних суток придавили просто неподъемной тяжестью. Монго, изнуренный не меньше меня, протопал к камину и уселся возле него. Он еще не привык к своим увеличившимся размерам, поэтому не сразу нашел удобную для себя позу и устроился, наконец, перенеся тяжесть тела на одну сторону, как это делают собаки. Мордекай транспортировался в собственную комнату через минуту после нашего прибытия. Он появился с громким хлопком, и содержимое его бутыли выплеснулось на пол. Он громко выругался от неожиданной телепортации. Я забыл предупредить его, Хотя инкуб в эту минуту и пил, но был не настолько в хлам, как в прошлый раз. «Но благодарим богов!» – Мордекай оставил бутыль. «Значит, ты в поселке средней величины. Меня уже начинало тошнить от этого большого города. Там только три бара, и из двух меня вышибли». «Значит, когда ты уходишь без нас, то идешь в поселок небесных птиц?» – спросил я. «Так точно!» – Мордекай задумчиво вздохнул. Поскольку я теперь наставник, это вроде как то место, где Пончик провела последнюю ночь. Это город наставников, куда вам отребью вход заказан. Я ждал дня, когда попаду сюда. Не забывайте, я живу на этой планете не один десяток лет. На стадии подготовки у нас практически нет возможности смешиваться с другим населением. И только когда подземелье начинает работать, я могу увидеться с кем-то из своих друзей. «Я почувствовал мгновенный накат вины за то, что навязал Пончику преимущество наставника. Но тут же вспомнил, что если бы мы не выбрали это преимущество, то были бы уже мертвы». «Почему ты не блюешь?» – обратилась Пончик к Мордекаю. Она вспрыгнула на полку и понюхала его напиток. На бутыле была этикетка «Бол болеголов» и «Пап похлебка». Пончик наморщила нос. «Я подумала, твой вид не может пить». Мордекай пожал плечами. «Мне пришлось сделать зелье, которое нейтрализовало бы действие алкоголя на демонское отродье. Простая байда. Потом я разбавляю до 43%, и тогда алкоголь действует так, как положено. Почти». Он нахмурился. «Думаю, в следующий раз надо разбавить немного больше». «Ты действительно Дока в зельях?» – спросил я Мордыкая. «Да. Когда я занимался магией огня, то много времени уделял также алхимии». В своем мире я был микологом, изучал грибы. Эта тема была мне безумно интересна, а зелья и грибы идут рука об руку. На шестом этаже, хоть он и считается городским уровнем, богатейшая растительность. это заставляла меня серьезно изучать эти материи, когда мы добрались до того этажа. Я непроизвольно хмыкнул. Пончик метнула на меня острый взгляд, она поняла смысл последней фразы в тот же миг, когда понял я но ни один из нас ничего не сказал. «У меня ту его хуча достижений и неоткрытых еще ящиков», проинформировал я, «и двенадцать статистических пунктов для распределения». «Статистикой напоследок займешься», — посоветовал Мордекай. «Посмотри, какие причиндалы тебе прислали. Уже поздно, чтобы соваться в магазины. Это давайте утром». «Первое, что я сделаю утром, это куплю себе штаны», — заявил я. «Допустим, я не в состоянии носить обувь, но если мы когда-нибудь окажемся в джунглях, лучше, чтобы мои ноги были прикрыты». «А еще мы хотим пойти в клуб», — сказала Пончик. «Он открыт только по ночам?» «Клуб Деспираду открыт всегда», — отозвался Мордекай. «На этом этаже не слишком горячо. Где интересно, так это на шестом и на девятом. Я вам, дружки, завтра расскажу. Сегодня не ходить, Карлу нужен отдых». Откройте ящики, а потом поищите пап со свободными комнатами. Здесь вам спать нельзя. К тому же вы наверняка захотите посмотреть выпуск с итогами дня. Вчерашний вы пропустили. А мы там были?» – скинулась Пончик. «Были. И, как я понимаю, сегодня тоже будете после всего, что вы натворили». «А объявление после выпуска было?» – поинтересовался я. «Кажется, я ничего не слышал». Мордекай кивнул. «Оно было, когда ты валялся в отключке в логове той элитки. Ты не так много пропустил. Там были в основном отдельные пункты, не думаю, что хоть какие-то из них тебя касались. Есть такое заклинание – голем. Оно не действует как положено, так что если столкнешься с ним, не используй». Да, еще представляли какое-то коллективное прошение о спонсорской поддержке, но толком не объяснили. «Мордекай сказал, что число получаемых нами достижений будет снижаться, начиная с третьего этажа. Но у меня их оказалось больше 20, больше, чем я получал когда-либо». Многие относились к поединку с боссом и прохождению квеста. Наиболее примечательными были такие. «Новое достижение. Один квадриллион. Вы один из первых десяти обходчиков, достигших квадриллиона просмотров. Это означает одно из двух» или вы один из лучших обходчиков в игре, или вы до такой степени гвоздь в башмаке, что людям не терпится увидеть вашу смерть. Награда. Вы получаете золотой фанатский ящик. Примечание админа. Вы получили ваш первый фанатский ящик. Фанатские ящики содержат предметы, за которые в ваших интересах голосуют зрители, следящие за вашим продвижением. Ящик нельзя открывать в течение 30 часов, пока идет голосование за его содержимое. Фончик получила такое же достижение. Она прыгала над ним в буквальном смысле слова. Мордекай уговаривал кошку не раздувать надежды. Я же тем временем перешел к следующему достижению. «Новое достижение. и цеподав. Вы инициировали битву с боссом, и каким-то волшебным образом ни один из вас не умер. Это разочарование прямо грязное пятно. Награда. Сыкло не получает призов. Новое достижение. Джонни Квест». Не только вам был предложен квест, но вы его завершили и не умерли. Нам нравится, когда вы выполняете то, что вам говорят. Это означает, что вы добрый гражданин подземелья и не предаете ваших зрителей. Награда. В дополнение к золотому квестовому ящику, который вы получили за прохождение квеста, на вашей карте «иногда» будут обозначаться новые места разворачивания квестов. Вы заметили, что мы сделали акцент на слове «иногда». Следующее достижение было еще интереснее – Новое достижение. Хаджи. Вы завершили квест, но завершили его необычным образом, а этого достаточно, чтобы запустить достижение Хаджи. Это как мальчишки-беспризорники из Калькутты. Если видите одного, значит рядом есть еще куча. Одно из тех редких достижений, которые могут присуждаться неоднократно. Награда. Ваш золотой квестовый ящик произведен в ранг платинового квестового ящика. «Есть еще один уровень», – сказал Мурдекай, когда я передал ему информацию о достижении Хаджи. «Я не знаю, как его назвали в этом сезоне, но оно состоит в двойной переоценке твоего приза». Пончик тоже получил обновление Хаджи. Я наблюдал за кошкой, когда она открывала свои ящики. Там было несколько отдельных предметов из ящиков низших уровней, в частности, цветные головные обручи и ошейник с чарами, не такими полезными, как ее талисман-бабочка. Система сказала, что можно пользоваться только одним набором чар. Главные обручи нельзя было носить, пока пончик не снимет корону, а этого мы допустить не могли. Она открыла платиновый квестовый ящик и нашла там 5000 золотых, а также два предмета, зелья навыка и пару насадок на клыки. Мордыка одобрительно кивнул. «Хорошие предметы. Правда, зубные насадки плохо сочетаются с боевым стилем пончика». Ты можешь продать их, а можешь передать их Монго. Большинством предметов нельзя делиться с питомцами, но эти насадки из тех, которые передаются. Зубные насадки используют парами, и твой динозавр сможет носить до шести пар. Случай уникальный для его породы. Морда Монго состояла в первую очередь из клюва цыпленка-переростка. А когда он разевал этот клюв, перед нами открывался зев, окруженный рядами острых безжалостных зубов. Зели давала пончику третий уровень в навыке под названием «чуткие уши». Он не только обострял ее слух, но и значительно расширял объем информации, предлагаемой мини-картой касательно пока не идентифицированных мобов. Если до сих пор принцесса видела в основном красные точки, то теперь могла узнать его размер, а если он принадлежал к типу, с которым мы уже встречались, нам предоставлялись до некоторой степени надежные сведения о нем. Пончик немедленно выпила зелье, извлекла пару металлических насадок из своего инвентаря и протянула их мне для осмотра. Они выглядели как два выбитых зуба вампира. Заколдованные насадки для клыков харкающего тяжерука. В мифологии инуитов большое змееподобное существо, которое обитает в океанских водах вблизи Аляски и похищает людей, не замечая их присутствия. Ускользающий предмет. Интересный факт подземелье не осталось ни одного дантиста из вашего мира. Некоторые попали на первый этаж, но теперь все они дохлые и лежат кверху пузом. Осталось несколько гигиенистов. Но я не рекомендую вам обращаться к этим придуркам. Другими словами, вам придется самостоятельно поставить насадки. Их всегда можно снять, однако это ускользающий предмет. Они исчезнут, как только будут сняты. Так что не проедите их. Насадки превратят два ваших резца во вспарывающие, рвущие, смертоносные мясорубочные ножи и произведут впечатление даже на ненавидящих себя готов. Увеличивают ущерб от укуса на 50%, 25% вероятность отравляющего укуса, 10% вероятность вызвать при укусе паралич. – Я отдам их на совсем, когда он проснется. – Карл, тебе придется надеть их ему. – Ты уверена, что хорошо подумала? Я с тревогой посмотрел на все еще спавшего динозавра. Вот уже пару дней он не кусал ни пончика, ни меня, но щелкал зубами на нас обоих. Часто. Конечно, мы с принцессой невосприимчивы к ядам, но иммунитета против паралича у нас нет, как стало ясно по тому эксперименту, который провела с нами повелительница печати, когда мы оказались в ее власти. Монгова вас не чавкал. Звук получался такой, как будто топор входил в дерево. Я вздохнул и обратился к своим ящикам. Их у меня было больше, чем у Пончика, кошка на свои только фыркала. Я сказал бы, что она продулась в прах, поскольку стояла теперь тремя уровнями ниже меня, но предпочел не произносить это вслух. В конце концов, мне достался ящик везучего паскудника за то, что я пережил первую атаку эльфийки, а Пончику нет. Она получила тоже достижение Лазаря, но вместо ящика ей сообщили, что остаться в живых – это тоже награда. Почему так, не знали… Ни Пончик, ни я. Мордекай предположил, что причина в том, что здоровье Пончика находилось на нуле в те часы, когда Монго оборонял ее, и спас ее только навык таракан. Для меня это объяснение не имело смысла. «Такая вот штука, и все дела», — сказал Мордекай. «Привыкайте». Я принялся рыться в своих наградах. Куча гоблинских динамитных шашек и дымовых бомб. Коробка хоп-гоблинского динамита с тремя шарами хоб гоблина Пуса, взрывающимися устройствами дистанционного управления, в бронзовом ящике Босса, доставшимся мне после поединка с Хезер. Динамита хоп-гоблинов я никогда прежде не видел. Динамитные шашки были не красные, а белые, более действенные и намного более стабильные. За последнее время я также получил множество разрозненных предметов, объединенных ярлыком для ловушек. Все они отправились в мой инвентарь. Мордекай посоветовал мне не возиться с этой кучей до тех пор, пока не будет готов к работе саперный стол. «Я не особо разбираюсь в ловушках, но знаю, они опасны не меньше, чем взрывчатка», – сказал он. Я ожидал, что в ящике везучего паскудника обнаружен новый лотерейный билет, но выудил оттуда лишь фишку казино. «Коровье угощение», – пробормотал Мордекай, выхватывая ее у меня и поднося к свету. «Да я и не видел таких никогда». Он все зырил на эту фишку, когда открылся мой пластиковый квестовый ящик. К пяти тысячам золотых монет я получил единственный свиток. Свиток обновления. Я тут же прочитал описание. Как только я прикоснулся к свитку, появившийся над ним хронометр, начал обратный отсчет в 20 минут. «Свиток обновления! Предупреждение! У этого предмета короткая жизнь!» Может, лучше было бы получить что-нибудь новенькое? Но бывает и так, что лучше взять в руки нечто, с чем вы уже умеете управляться, а теперь будете управляться еще лучше. Ну, как купить для вашей девушки новые титьки? Когда вы прочитаете этот свиток, один случайный уже имеющийся у вас предмет обновится. Обновление может быть маленьким, а может колоссальным. Ну а поскольку у этого предмета короткая жизнь, вы должны действовать сейчас. Или никогда. «Ненавижу товары с маленьким сроком годности», – пробормотал я. Мордекай все пялился на фишку казино. «Так полагается, потому что в противном случае ты вцепишься в эту штуку и задействуешь ее на каком-нибудь более глубоком уровне, где она поднимется в цене, что ни в чьи планы не входит». «А я могу снять все за исключением одной позиции?» – спросил я. «Если я хочу, чтобы обновилось мое кольцо, можно удалить из инвентаря все остальное и оставить только его». «Да, но я бы так делать не стал», — сказал Мордекай. «Несколько раз я видел попытки применить такую тактику, и ни к чему хорошему они не приводили». «Ладно, тогда я просто пойду с места в карьер». Я воткнул свиток в свой хот-лист и активировал. Мои заколдованные семейные трусы Биг Бой засветились. Я прочитал их описание, а затем описание только что полученного нового преимущества и посмотрел в потолок. «Твою», — сказал я, — «здорово объеб...» Мордекай разразился лающим смехом. «Вот теперь они наверняка стали самым ценным твоим имуществом». Обновление производило ошеломляющее впечатление, но к нему прилагалось совершенно кошмарное дополнение. «Заколдованные семейные трусы и Биг Бой. Предмет обновлен один раз. Все верно, с описанием предмета вы знакомы. Что-то, еще что-то, невероятный Халк бла-бла-бла». Теперь вы хотите убедиться в том, что предмет обновлен, верно? Вот вам первоначальные преимущества этого хулиганского бельеца. Плюс два к телосложению. Обладатель трусов может активировать защитную оболочку 15 уровня каждые 30 часов. Тут уже есть кое-какое вкусненькое дерьмецо, но можно добиться и лучшего. Вот дополнительные преимущества. Плюс 5 к ловкости, плюс 5 к интеллекту, еще плюс 3 всего, плюс 5 к телосложению. Преимущество – свободные яйца. Далее следовало описание преимущества. Преимущество – свободные яйца. Я свободен, яйца свободны. Это преимущество обычно сберегается для монашеских классов и для прочих слишком проспиртованных, чтобы прилично одеться своими силами. Получатели обычно награждаются бонусом в 100% ущерба для всех атак, которые начинаются ниже пояса. Кроме того, все навыки, берущие начало ниже пояса, осваиваются на 20% быстрее. Однако, как следует из названия, это преимущество возникает только при наличии не более одного слоя доспехов или материи, прикрывающего мочеполовую зону. Поскольку трусы сейчас на вас, по-видимому, у вас нет шансов получить брюки в обозримом будущем. Мордыка не переставал ржать. «Тебе нельзя было говорить, что ты хочешь штаны!» «Что? Что такое?» – скинулась пончик. Мордыкай объяснил ей ситуацию, и кошка тоже принялась смеяться. Они вдвоем хохотали так, что разбудили Монго, и он, исполненный свежей энергией, начал прыгать по всей комнате. «Это потрясающе! Это исключительно потрясающе!» – заливалась пончик. «Не падай духом, Карл! Может, следующий ящик принесет тебе чапарахос?» «Кожаные или меховые штаны ковбоев». «А пока эти трусы, они подчеркивают форму ступней». Она подняла взгляд к потолку. «Вы представляете, как сексуален будет Карл в Чепарахос? «Мать твой пончик!» Сделав глубокий вдох, я подождал, когда они перестанут ржать. В первый раз за много дней я ощутил, что мне необходима сигарета. Я попытался сменить разговор. «Эти преимущества лучше тех, что были на предыдущем уровне». «Да», — согласился Мордекай, наконец успокаиваясь. Он протянул мне фишку казино. Теперь ваши статы будут увеличиваться не на число единиц, а по процентному принципу. Поэтому крайне важно сразу же заложить их основу. Вы еще увидите механизмы изменения ущерба от оружия, там тоже ждите увеличения. На нижних этажах гонка становится просто безумной. Мордекай. И вот еще что я не рискнул произнести вслух. «Как ты уже убедился? При повышении твоей репутации наверху меняют и тип посылаемых тебе предметов. Им нравится, когда ты получаешь новую амуницию. Да и вообще, можешь поверить, они рады снабжать тебя всякими новинками, но наверху не захотят, чтобы ты в одну ночь полностью изменил облик. Как правило, они не относятся серьезно ко всяким там свиткам, все значимое начнется глубже. Но вы уже сделали себе имя, теперь вы и дальше будете получать свитки обновления. Этот действительно хорош, и другие могут оказаться действенными. Так зачем же дело стало? Я рассмотрел повнимательнее фишку казино, черная штучка с розовыми пурпурными, опять розовыми пятнами на краях. Зеленый символ – кинжал по центру. Вес фишки по ощущениям как будто 15 фунтов. «Да-да», – произнес Мордекай. «Получается, ты богач, может быть». «100 тысяч золотых монет для казино». «Это компьютерная фишка, она не подлежит продаже или передаче. Вы не сможете просто обменять ее на золото. Эта фишка должна сыграть на столе рулетки высоких роллеров или на колесе фортуны в казино клуба Деспирадо. Удачи вам!» «На столе рулетки?» Бея всегда любила рулетку. Я иногда играл в блэкджек, но был из ребят того сорта, которые сдуваются, проиграв несколько баксов. Одна из простейших и потому наиболее популярных в казино карточных игр. А если я выигрывал, то уходил тут же, по натуре паршивый игрок. Это не похоже на ту рулетку, которую ты знаешь. Иди поспи, завтра я отведу вас в клуб и покажу, как эти заведения функционируют. Ты можешь туда проникнуть? – спросила Пончик. На этот счет не беспокойся, ответил Мордекай, широко улыбаясь. Меня там знают.